Глава пятая. Таймус Эрл. Дом Логана и Алисы Аркон. «Семейный совет! Собираю срочный семейный совет!» — закричал с порога Таймус, ворвавшись в дом своих самых близких друзей. «Опять ты!» — спускаясь по лестнице, хмуро проговорил Инред, наставник и своего рода добрый ворчливый дядюшка семейства Аркон. В свое время этот полудракон был одним из лучших преподавателей в академии, где обучались Таймус и Логан, но с возрастом утратил драконию силу из-за нечистой крови и теперь помогал Логану вести дела, приглядывать за непоседливыми женой и дочкой, да и по вопросам совета с высоты своего немалого опыта мог проконсультировать. В общем, старик был весьма полезный, вот только Таймуса слегка недолюбливал, в основном из-за репутации бывшего ученика но обижаться на него за это Эрл не мог. В чем-то Инред был прав. Таймуса действительно многие считали чудаковатым разгильдяем, причем вполне обоснованно. Он сам создал себе такой образ, чтобы меньше привлекать внимания к своей, мягко говоря, необычной деятельности. Ведь когда тебя считают чудаком, уже не так удивляются некоторым странностям, случающимся с поразительной закономерностью и чистотой. А суть проблемы заключалась в том. Что еще, будучи самоуверенным юнцом, Таймус Эрол немного заигрался с магией времени и сильно напортачил с одним экспериментальным заклинанием. В результате он буквально в одно мгновение прожил всю свою жизнь до самого конца и вернулся к отправной точке, к моменту произнесения заклинания. Теперь же Таймусу приходилось проживать жизнь так, как он ее увидел, изо всех сил стараясь ничего кардинально не менять, чтобы не нарушить ход времени, не навредить никому, с кем он так или иначе был связан, а то и вовсе не стереть себя из линии времени. Совершив парочку оплошностей сразу после инцидента с экспериментальным заклинанием, Тай убедился в том, насколько плачевными могут быть последствия, и теперь изо всех сил старался не отступать от известного ему сценария. И у него вполне успешно это получалось до сегодняшнего дня. «Сегодня случилось невероятное. Он должен был познакомиться с девушкой, которая впоследствии стала бы его женой. Да, со временем их брак превратился бы в некое подобие добрососедства, без глубокой привязанности, но и без чего-то негативного. Такое развитие событий Эрла вполне устраивало. С его беспокойной жизнью, попытками вычислить ключевые точки в тех или иных событиях и по возможности помогать кому получится, не меняя линию времени», Как ни парадоксально, у Тая не было времени на личные переживания и всякие романтические глупости. Биорита ему идеально подходила, сдержанная, рассудительная и нетребовательная. И между ними даже проскочила бы искра, которую с лихвой хватило бы для вполне успешного, спокойного брака. Но он не познакомился с ней. Вместо этого Таймус встретил девушку, которую не должен был встретить, И эта девушка каким-то непостижимым образом смогла выбить его из колеи, как таран, сдвинув с накатанного пути. Такое с Таймусом произошло впервые, и он теперь понятия и не имел, что делать. А это огромная проблема для того, кто знает все наперед и привык жить по сценарию. — Я тоже безмерно рад встрече! — кивнул он Инраду и еще раз крикнул. — Семейство Аркон, требую срочного семейного совета. Где вы там? Поторопитесь, пока у меня голова не взорвалась.